Как у странника в пустыне, у него осталось совсем немного воды, чтобы утолить жажду, и жизнь его измерялась числом глотков. Он видел, скольких дней будет ему стоить каждое желание. Он начинал верить в Шагреневу кожу, прислушиваться к своему дыханию. Он уже чувствовал себя больным и думал, не чехотка ли у меня? Не от грудной ли болезни умерла моя мать? — Ах, Рафаэль, то-то вы теперь повеселитесь. — Что вы мне подарите? — спрашивала Акелина. — Выпьем за кончину его дядюшки, майора Афлаэрть. Вот это я понимаю человек. — Рафаэль будет пером Франции? — Э, что такое пэр Франции после июльских событий?» — заметил знаток. «Будет у тебя ложа в итальянском театре». «Надеюсь, вы всех нас угостите?» — осведомился Бессиу. «У такого человека все будет на широкую ногу», — сказал Эмиль. Приветствия насмешливого этого сборища раздавались в ушах Волонтена, и он не мог разобрать ни единого слова — В голове у него мелькала неясная мысль о механическом и бесцельном существовании многодетного бретонского крестьянина, который обрабатывает свое поле, питается гречневой кашей, пьет Сидор из одного и того же кувшина, почитает Божью Матери короля, причащается на Пасху, по воскресеньям пляшет на зеленой лужайке и не понимает проповедей своего духовника». От зрелища, которые являли его взором, золоченые панели, куртизанки, яство, роскошь, у него спирало дыхание и першило в горле. — Хотите спаржи? — крикнул ему банкир. — Я ничего не хочу! — громовым голосом крикнул Рафаэль. «Браво — Браво! — воскликнул Тайфер. — Вы знаете толк в богатстве. Это право на дерзости. Вы наш!